Я бы, наверное, последовал её сонному предупреждению. И без того нервы были натянуты до предела после собраний А тут ещё это. Я прищурился, вглядываясь в циферблат старых часов, висевших над столом. Стрелки показывали 4.25. До подъема часа полтора-два. Может, всё же попробовать поспать, хотя бы урывками. Но сон бежал от меня, как от чумы. Поставив ещё немного возле спящей жены, дождавшись, когда её дыхание станет глубоким и ровным, я поднялся и подошёл к заледеневшему окну. Отодвинул тяжёлую штору на сантиметр. Никого. Густая, почти осязаемая темень, нарушаемая лишь бледным отблеском снега. Тишина такая плотная, что звенела в ушах. Собаки молчали. В доме напротив, через улицу, едва терпелся огонёк в одном окошке. Наверное, кто-то тоже не спал. Скучно, тревожно. Постояв так еще несколько минут, впитывая ледяное дыхание стекла, я прикрыл шторку и устало плюхнулся на стул Чем бы заняться? Просто так сидеть, прислушиваясь каждому шороху пыткой. Может, разобрать эту кучу, собранную Аней? Или оставить как есть? Пусть утром сама полюбуется на дело рук своих. Если не поверит лунатизм, скажет... Придумал всё. У меня вот оно, материальное доказательство юночных метаний. Наверное, лучше оставить. Проходу куча не мешает, и до утра вполне потерпит. Не придумав, как убить время, я начал одеваться. Надел тёплый трико, застиранную футболку. Присев на корточке, стал шарить под диваном в поисках вчерашних носков, сброшенных на спех. Руки нащупали только холодный пол до да пыльные комки. За окном что-то щёлкнуло, резко, отчётливо. Напрягшись, я мгновенно рванулся к дивану, где лежал револьвер. Шершавая рукоятка привычно легла в ладонь, придавая уверенности. Стараясь не шелохнуть тяжёлую штору, прильнул глазом куска щели между рамой и тканью. Никого. Только белая пелена снега до да чёрные силуэты деревьев. Тишина. Может, сосулька сорвалась с крыши? Или ветка треснула от мороза? «Наверное, зря кипишую. Пытался успокоить тебя. Будь кто-то чужой рядом с домом, собаки подняли бы лай». Они, конечно, побаивались нашего тварёныша и вели себя тише обычного. Но на чужих реагировали исправно, поднимая оглушительный гвалт. «Надо спать. Решительно. А то и так буду скакать на месте от каждого звука, как ошпаренный». Пока не упала ещё одна сосулька, прошёл на кухню. Тут тоже стоял диван, короткий, потрёпанный жизнью. Когда-то он даже раскладывался, пока в процессе очередной починки не утратил это полезное качество навсегда. Но и в таком виде на его продавленных пружинах можно было перекатываться пару часов до рассвета. Что я и сделал. Улёгся, светив ноги на пол, закрыл глаза. Поначалу казалось уснуть нереально. Мысли метались, как перепуганные мыши. Собрание, угрозы сон этот дурацкий щелчок. Но усталость, накопившаяся за бесконечный день, взяла своё. Я провалился в странное состояние. Не сон, а какое-то тягучее поверхностное забытие. Тело отдыхало, но сознание дремало чутко, как солдат на посту, готовое вскочить от малейшей опасности, непонятное изматывающее пограничье. Не зная, сколько я так дремал, минуту или час, но когда в стекло небольшого кухонного окошка тихонько, но настойчиво постучали костяшками пальцев, я сорвался с дивана мгновенно. Сердце бешено колотилось где-то в горле. «Василий!» Донёсся из-за стекла негромкий, но знакомый голос. «Открой, Василий! Срочно!» Я приник к заеденевшему стеклу, протирая рукавом участок для обзора. На улице топтался парнишка. «Сашка — молодой водитель Алексеевича». Лицо его в темноте было плохо различимо, но силуэт и голос не оставляли сомнений. «Чего тебе?» — крикнул я сквозь стекло. «Сергей Алексеевич просил срочно передать». Он потряс каким-то тёмным конвертом. «Вот ты ж!» — мысль заработала лихорадочно. Что может быть такого срочного? Да ещё и в конверте. Какие-то проблемы с самолётом?» Теряясь в догадках, подавшись импульсу тревоги и доверия к имени Алексеевича, я на автомате щелкнул замком и потянул дверь на себя. Будь на месте этого парня кто-нибудь другой, ни в жизнь бы не повелся, а тот купился. Не подумал даже, каким образом он зашел во двор, минуя собаки, почему-то те молчали. Единственное, что спасло жизнь — рефлекторный рывок головы в сторону, от летящего из темноты прямо в лоб приклада автомата. Удар скользнул по виску, ослепив снопом искр. Кто-то рядом сипло вырвался, а потом я приложился затылком о косяк двери. Тупой, оглушающий удар, сотрясший череп. Мир поплыл. Меня подхватили грубые руки. Выволокли на крыльцо в колючий снег. Кто-то кричал что-то невнятное, башка гудела, как ули. Вокруг мельтешили тени, много теней. Кулаки, сапоги и приклады обрушивались на меня градом. По лицу, по спине, по ребрам, по животу. Боль пронзала тело волнами. Каждая клетка кричала от ударов. Я был просто мешком с костями, которые мотали и били со всех сторон. «Где Рустам?» Перед моими расплывчатыми глазами возникла искаженная ярость в лицо. «Давид. Глава армянской общины, член совета. Его пальцы впились мне в волосы». С трудом сориентировавшись, я попытался что-то лепетать, но получил серию коротких, сильных ударов в солнечное сплетение. Воздух вырвался из лёгких со стоном. «Где мой сын?» Он орал, брызгая слюной. Его нос почти уткнулся в мой. «Теперь понятно. Случись такое с моим ребёнком, я бы, наверное, тоже не стал разбираться в тонкостях. Но эта ярость была слепой и беспощадной». «Не знаю. Он исчез. С трудом выдавил я, чувствуя, как по губам течёт тёплая, солоноватая кровь. Ответом стала новая волна насилия. Удары сыпались в бок по почкам по спине. Я рухнул в снег, и это было почти облегчением. Холод притуплял боль. Казалось, ещё немного, и всё кончится. Холода не чувствовал, только жгучую боль и вкус крови во рту. «Либо ты скажешь, куда дел моего сына?» Его голос, низкий и хриплый, прозвучал прямо над духа. «Либо я сожгу твоих выродков живьем и заставлю тебя смотреть!» Мысли не было. Только слепая безумная ярость. Я дернулся к нему, пытаясь вцепиться в горло, но наткнулся на чей-то тяжелый сапог, врезавшийся в челюсть. Мир на миг погрузился в черноту. И в этом провале я успел заметить, как несколько фигур ворвались в приоткрытую дверь моего дома. Очинулся от душераздирающего женского крика и злобного мата изнутри. Снова попытался вырваться, тщетно. Бить начали с удвоенной силы, словно стараясь добить. Я чувствовал себя избитой, окровавленной тушей, тряпкой. Где-то на краю сознания мелькнуло удивление. Как я ещё жив? Шум в доме резко перешёл в крики боли и ужаса. Раздался глухой выстрел, явно из гладкоствола. Потом ещё один. Автоматная очередь, снова дикие вопли. В этот момент кто-то тяжело тряхнул меня за шиворот и со всего маху ударил чем-то твёрдым и тяжёлым по голове. Мир сжался до точки, а потом расширился в белый шум. Меня бросили лицом снег. Но сознание не покинуло. Ледяная влага на лице пронзила туман боли, прояснив мысли. Снег действовал лучше на шатыре. Слава богу, видимо, голова — не самая хрупкая часть моего организма. Нападавшие, не обращая на меня внимания, дружно рванули в дом, откуда теперь и доносились лишь хрипы и вой. Снаружи остался только парнишка-водитель, нервно теребя полупуховика. Но это ненадолго. Со стороны улицы послышалось шарканье сапог по снегу. Подходило подкрепление. Но пока я был свободен. Жажда жизни пересилила боль Шаря рукой по снегу, я нащупал торчащие из сугроба у крыльца ломик. Толстую арматорину с тяжёлой заострённой пластиной, приваренной для колки льда. Холодный металл впился в ладонь, дав ощущение силы. Не думая ни о чём, кроме мести, я поднялся и изо всех сил обрушил эту дубину на голову парнишки. Он рухнул без звука. Никогда не был жестоким. Все люди-братья, но сейчас в голове не было ничего, кроме желания убивать. В доме стреляют. Теперь это уже председатель. Его рык я хорошо знаю. Заскакиваю в сени. Сзади что-то орут. Успеваю захлопнуть входную двери и, схватив револьвер, разряжаю весь барабан в ненавистные спины. И хотя меткость не мой конёк, промазать практически в упор сложно. Они даже понять ничего не успевают, как стояли, такие и легли. Отпенываю в угол, выбавшие из щита руки обрезы и ломлюсь в зал. Но здесь уже всё кончено. Два кровавленных тела... Перепуганный сын с дымящимися председателями и сидящая на полу Ани. Девочек не видно. «Девчонки где?» Заорал я. Голос сорвался на виск. Не дожидаясь ответа, рванул к двери в детскую, едва не поскользнувшись на крови. Распахнул. Дочери сидели, вжавшись в угол между кроватью и стеной. Они прижимались друг к другу и к огромному плюшевому медведю. Глаза огромные, полные ужаса. Но живые, целые. В груди что-то ёкнуло от облегчения. Счёт шёл на секунды. Снаружи уже ломали дверь. Слышался гул голосов. Там было ещё человек пять, не меньше. Прыгая как сайгак через разбросанные тела и лужи крови, я тормознул возле Ани. В поломраге при тусклом свете я разглядел в её руках окровавленную тушку. Творёныш был жив, но едва дышал. Алая пена пузырилась в урта. Жалкая искалеченная защита. «Цена спасения моих детей». Сердце сжалось от боли и благодарности. Забрал обрез у сына. Его руки дрожали. Косясь на трупы, отметил отсутствие огнестрельных ран. Один с перебитым горлом, второй с распоротым животом. Работа твореныша. Но разбираться некогда. Дверь содрогнулась от мощного удара. Дерево треснуло. Ещё немного и она не выдержит. Яда хруста в суставах жал приклад председателя. Готовить встретить ворвавшийся последним залпом. Только странный какой-то треск. Он за секунды перерос в оглушительный, рвущие барабанные перепонки рев. У меня словно выросли крылья. Так реветь могла только одна машина в нашем колхозе. Моталыга. В памяти всплыли слова Олега про дальние посты и занесенные дороги. Он успел. Едва я переступил порог в сене, чтобы подойти к входной двери, как улицу буквально разорвало гулким, раскатистым стакката бешеного ПКТ. Тяжелые очереди рвали ночную тишину. Где-то со стороны калитки послышались вопли. «Аня! Собирай детей, быстро!» Заорал я во весь голос и выскочил на кухню, прижимая спиной к холодной печной кладке. Сердце колотилось, как бешеное. Выглянул в кухонное окошко. Точно. Из клубов черного дыма выплыла знакомая угловатая тень мотолыги. Олег заехал прямо через забор. Деревянные щиты и столбы разлетели щепками под гусеницами. Теперь тягач, пахтя дизелями и выплевывая клубы Гарри, пятился крыльцу, прикрывая нас своим бронированным корпусом. польмет на башне снова рявкнул короткой очереди куда-то в сторону улицы. Вернулся в комнату. Аня и сын уже одевали девчонок, натягивая на них всё, что попалось под руку. Крикнул что-то насчёт самого необходимого. Вода, патроны. Сам рванул обратно к окну. Из десантного отсека мотолыги вывалился Леонид. пригнувшись он подскочил к крыльцу. «Они его, Андрюхи, быстрее!» Его голос перекрыл рёв двигателя. Дети были одеты. Аня судорожно запихивал какие-то вещи в большую клетчатую сумку. Сын бережно держал на руках тряпичный свёрток. Там, под окровавленной тканью, лежал тварёныш. «Бегом! Бегом!» Перекрикивая рёв дизеля и новые хлопки выстрелов, теперь они доносились со стороны дома Андрея, командовал Леонид, втаскивая на крыльцо младшую дочь. Видимо, визитом ко мне мстители не ограничились. Мечусь по дому, как ошпаренный. В голове только одна мысль — уйти, спастись. Поэтому со сборами не затягиваем. Пригибаясь почти до земли под градом возможных пуль, мы, спотыкаясь, загрузились в тесный пропахший соляркой и машинным маслом десантный оттек тягача. Внутри темно, холодно, угол двигателя оглушителен. Двери с грохотом захлопываются, и тяжёлая машина срывается с места, ломая остатки забора. Гусеницы скрижащат по утоптанному снегу двора. Допримик до дома Андрея рукой подать. Метров восемьдесят через забор. Эту преграду тягач просто смел, как бумажную. Гусеницы вдавили в снег покосившийся сарайчик, раздавили пустые бочки. Пульмёт на башне коротко ревнул ещё пару раз, и его вот тоже мы останавливаемся у знакомого крыльца. Двигатель работает на холостых. «Пошли!» Леонид, оставив место командира, сует мне в руки свой калаш, хлопая тяжёлыми бронестворками, и мы вываливаемся на морозный воздух, втягивая в лёгкий запах гари и снега. Дом у Андрея такого же типа, как и мой. Крыльцо, вход в небольшие сенцы, дальше кухня и всё остальное. Подходим ближе. С виду всё тихо, но сорванная с петель дверь говорит об обратном. Внутри темнота и мёртвая тишина. «Андрюха, это мы!» Кричу, прижимаясь к холодной бревенчатой стене. Леонид повторяет. Его голос гулко разносится в морозном воздухе. Ни ответа, ни привета. Такое ощущение, что мы опоздали. Ледяной ком страха подкатил к горлу. Заходим внутрь, в сени. Темно. Пахнет пылью и холодом. Пробегаем по комнатам. Пусто. Разгром. Столья повалены, тумбочка опрокинута. Ни Андрея, ни его жены, ни детей. «Куда они подевались?» Недоуменно, почти отчаянно вертит головой Леонид, высвечивая фонариком угол за углом. «Не могли же забрать с собой». «Да пёс его знает!» — пробормотал я, ощущая бессилие. В этот момент раздался скрип половицы в дальнем углу кухни. Мы замерли, подняв автоматы. Одна из досок приподнялась, и оттуда, вслед за долом знакомой двустволки, высунулась перепачка на и пылью голова Андрея. «Мужики?» Его глаза округлились от изумления и недоверия. «А эти? Где? Кто стрелял?» «В Караганде!» «Валим, Андрюха, валим, живо!» Обрывает его Леонид, уже отодвигая тяжелую доску. На разговоры и расспросы нет времени. Андрей, увидев наши лица, мгновенно понял серьезность положения. Мы молча, как на пожаре, помогли ему и его жене с двумя малышами выброса из тесного подполья. Дети были перепуганы, но живы. Перенесли их какие-то узелки в десантный отсек. Места хватало. Единственное неудобство пронизывающий холод металла и жесткие сиденья, но ехать было недалеко, до аэродрома. Главное — выбраться. Пока мотолыга пыхтя неслась в объезд, Леонид, перекрикивая грохот гусеницы и рев мотора, кратко объяснил ситуацию. «После моего ухода в клубе еще долго кипели страсти. Обстановки накалились до предела. В итоге, под давлением разъяренных родственников пропавших и подстрекаемых парой амбициозных патриотов, Совет пришел к чудовищному выводу. Мы с Андреем, не устояв перед соблазном золота, сами поубивали всех в том поселке, а историю с мистикой придумали для отвода глаз. Единственный, кто пытался взывать к разуму, был Алексеевич. Но его голос потонул в хоре жаждущих крови. Слишком великом было всеобщее горе и желание найти виноватых любой ценой. Узнав о готовящейся расправе, Олег разыскал Леонида. Они вдвоём, рискуя каждую минуту, провели целую диверсионную операцию. Пробрались на аэродром, подготовили самолёт к вылету. Потом на мотолыге рванули спасать нас. Как им это удалось? За гранью понимания. Чудо. Вокруг всё гудело, тряслось. Тусклый плафон в отсеке мигал, как в лихорадке. Все молчали, прижавшись друг к другу. Дети тихо хныкали. Шум здесь был такой, что слова терялись превращаясь в вибрацию. Заехали по пути за женой Олега и его маленьким сыном. Они уже ждали, кутаясь в тулупы на крыльце своего дома. Увидев моталугу, сразу бросились к нам. Забрав их, мы покатили дальше. Доехали. Аэродром встретил нас пустотой и тишиной. Но это спокойствие было обманчивым. Рев тягача далеко разносился по морозному воздуху, а значит, вскоре надо было ждать погони. Адреналин снова заструился по жилам. Только остановились, я сразу выскочил из отсека и бросился к кабине кукурузника. Пока остальные, помогая друг другу, поднимались по трапу в холодный салон, уже запрыгнул в своё кресло. Знакомый запах бензина, масла и пыли. Завожу мотор. Стартер завыл. Двигатель кашлянул раз, другой и, наконец, схватился, заработав нервно с перебоями. С тревогой смотрю на стрелку давления масла. Медленно, нехотя, но поползла вверх, в норме. Выдох облегчения. И Леонид, и Олег не раз помогали деду с предстартовой подготовкой. Но самостоятельно, без присмотра старика, делали это впервые. Справились. «Сколько нужно времени?» Леонид, взявший на себя роль штурмана, крикнул мне прямо в ухо, перекрывая шум мотора. «Минут пять!» По факту даже меньше. На улице хорошо потеплело, да ещё и по нагретое масло. Но пусть рассчитывают по максимуму. Всегда лучше перестраховаться. Мотор постепенно прогревался, работая всё ровнее. Стрелка температуры масла медленно, но верно ползла вверх по шкале. Я потихоньку добавлял газ, слушая, как мотор отвечает густым, басовитым рокотом. Вибрация заполнила кабину. Ещё немного. Совсем чуть-чуть. Стрелка температуры вошла в рабочий диапазон, обороты устойчивые. «Можно взлетать!» — обернувшись, крикнул Леониду. Олег оставался у пульмёта на мотологии на случай появления преследователей. Но пока вокруг было пусто. Видимо, против бронированного тягача с пульмётом эти уроды сдрефили, а может, просто не успели среагировать и собраться. Леонид кивнул и, выскочив из самолёта, шустро побежал за Олегом и так же шустро они вернулись обратно. А я, дождавшись, когда за ними закроется входная дверь, включил посадочные огни. Яркие фары осветили укутанную снежную полосу, высветив каждый бугорок. Добавил обороты до взлётных, отпустил тормоза. самолет дрогнул и покатился вперёд, набирая скорость. Глава четырнадцатая. Взлёт прошёл гладко. Старый АН-2 послушно оторвался от заснеженной полосы. Земля, укрытая белым саваном, медленно уплывала вниз, превращая знакомые очертания поселка, леса и замерзшей речки в абстрактную черно-белую мозаику. Дорогу до города я знал как свои пять пальцев. Каждый из гипреки, каждую заметную просеку, каждый холм. Развернувшись на расчетный курс, плавно потянул штурвал на себе ощущая, как машина послушно набирает высоту. Её мотор гудел ровным, обнадёживающим басом. Место штурмана ожидаемо занял Леонид. Достал карту, тут же завалив меня нужной и не очень информацией. «А чего сразу не предупредили?» — перебил его я. «Хоть бы намекнули». «Не могли, Вась!» Леонид оторвался от карты. Его звучал с досадой. «Как только эта шайка решила по беспределу пойти...» «Сразу к твоему дому подтянули дозорных. Словно на осаду. А нам надо было и самолет успеть подготовить, масло прогреть, снег с полосы почистить и припасы собрать. Думаешь, это так просто? А что за припасы?» В моем голосе прорвалась искренняя надежда. Одно дело лететь в неизвестность с пустыми руками и семью на руках, совсем другое — иметь хоть какой-то запас. Мысли о голодных детях сводили с ума. «Да много чего наскребли!» Леонид махнул рукой в сторону. «О! В хвосте целая куча всякого барахла навалина Что смогли стащить, не привлекая внимания, то и взяли. На первое время хватит, а там видно будет. Главное, живы». В этот момент ожила рация. Над шипением эфира проветался хриплый голос. Я машинально схватил микрофон, надеюсь услышать Алексеевича или кого-то из своих. «Ты, падла! Тварь. «Вернись! Я тебя живьём сожгу всю твою поганую порогу!» Эфир заполнил отборный хриплый мат, перемешанный с нечленораздельными воплями, ярости и угрозами. Голос был незнакомый, но ненависть в нём булькала, как кипящая смола. «Да пошёл ты!» Я резко щёлкнул тумблером, отрубив поток грязи. «Зря выключил!» покосился на меня Леонид. Его лицо осунулось. Надо было хоть что-нибудь выведать, хоть понять, что там творится. Не, я покачал головой глядя на бескрайнюю белую пустыню внизу. Думаю, уже без вариантов. Если до этой ночи ещё можно было как-то разобраться, доказать того, теперь вряд ли. Кровь пролита, мост сожжён. Я нисколько не сожалел о том, что застрелил ублюдков. Повторить всё, сделал бы то же самое. Мне даже пацана-водителя не было жаль. Он был частью этой машины смерти, пришедшей убивать моих детей. Ведь если бы не тварёныш, даже думать не хочется, что могло бы случиться. Судя по тому, что вкратце рассказал Леонид по дороге, в посёлке произошла настоящая смена власти. Как бы цинично и дико это ни звучало в наших полудиких условиях. Пятая колонна воспользовалась горем армянской диаспоры, раздула его до белого колени и под шумок сместила Алексеича. Я всегда удивлялся этому стремлению к власти в нашем крошечном, или живом мирке. Власть над несколькими сотнями людей, кое-как выживающими среди снегов. Но, видимо, это вшито в саму человеческую природу. Жажда контроля, значимости даже на краю пропасти. С этим не поспоришь. Разум отключается, инстинкты берут верх. «Топливо на 30 минут максимум». Отвлёкшись от мрачных мыслей, я скользнул взглядом по приборам. Конечная точка был подземный ангар, обнаруженный прошлым летом. Там, на огромном пустыре перед въездом в тоннель, была относительно ровная площадка, где можно было посадить кукурузник, не опасаясь наткнуться на скрытые под снегом обломки или ямы. Плюс руины складов неподалёку давали шанс замаскировать самолёт от любопытных глаз. Это было критически важно. «Сколько до города?» В голосе Леонида прозвучала тревога. Он снова уткнулся в карту, пытаясь прикинуть расстояние. «Напрямую километров восемьдесят. Но лететь будем не по прямой. В облёт, чтобы не светиться, значит побольше. Сотня с хвостиком. Должны уложиться». Постарался успокоить его я, хотя сам спокоен далеко не был. «Естественно». Лететь через обитаемую часть я не собирался. Слишком велик риск, поэтому, как только на горизонте в розовеющей дымке рассвета начали вырисовываться первые смутные очертания городских развалин, плавно взял правее. Начал описывать широкую дугу, обходя потенциально опасная зону, чтобы зайти к ангару с тыла, со стороны безлюдных промзон. И вот уже там, над мёртвыми кварталами, предстояло сориентироваться и найти заветный пустырь. Оно, конечно, не было единственным возможным убежищем. Город не степь. Руин моря. Любая более-менее целая квартира высотки. Заходи и живи. Но подземное хранилище манило незримой силой. Там толстый бетон, защищающий от ветра и мороза. Там стояли грузовики, которые мы обнаружили летом. Снять сиденья — вот и спальные места детям. Загерметизировать вход, и можно хоть немного выдохнуть, отключиться от этого кошмара. — Возьми бинокль, Лёнь, — попросил я. — Как город увидишь, — кричи сразу. Леонид кивнул и полез, висящую на крючке справа, потертую брезентовую сумку. Мой штурманский скарб. Туда я свалил всё необходимое. Армейский бинокль, пачку потрепанных карт разного масштаба, две толстые тетради в клинчатых обложках, коробку карандашей, Металлическую линейку, компас с люминесцентной стрелкой, небольшую плоскую флягу со спиртом для протирки приборов и тяжёлый сигнальный пистолет с патронами в красной и зелёной упаковке. Бензиновая стрелка тем временем упала почти до нуля. Но даже когда она совсем ляжет, в баке останется ещё литров 50 бензина. Что-то вроде бонуса на крайний случай. «Вижу!» Едва прислонив бинокль к глазам, закричал Леонид. «Вижу город». «Вот и отлично. Беру ещё правее, окончательно уводя самолёт от центры и одновременно начинаю плавное снижение, прибавляя обороты. Шанс, что кто-то сейчас стоит среди развалин с бинокулем или прицелом, стремится к нулю. Но бережённого Бог бережёт. В нашем мире паранойя не болезнь, а инструмент выживания. Лучше перестраховаться, сделать лишний виток. Ангар нашли быстро» я еще издали заметил ориентир — рухнувшую пополам высотку-книжку, похожую на гигантский сломанный зуб. Дважды пролетев над пустырем на разной высоте, примериваясь оценивая снежный покров и отсутствие препятствий, я выровнял машину по воображаемой полосе и потянул штурвал на себя для посадки. Единственное, чего я опасался — состояние снега, точнее, его глубины и плотности. Но кукурузник коснулся земли удивительно мягко, почти невесомо. Пробег был коротким, плотный наст хорошо держал. Мне даже показалось, что посадка вышла подозрительно идеально, словно сама земля приняла нас, да впередышку. «Приехали». Леонид облегченно вытер с лба под ладонью, снимая шлемофон. Его лицо было серым от усталости и напряжения. «До последнего, думал, разобьемся». «Чего это вдруг?» «Я почти обиделся», — заглушая двигатель. «Не знаю». Леонид избегал моего взгляда, нервно теребя ремешок шлемофона. После того раза, как вспомню, земли в боковом стекле до сих пор поджилки трясутся. Действительно, он тогда долго лечился, а потом никуда особо не совался. журил в посёлке и отказывался от чего-то более отдалённого. Я же в основном был занят полетами, поэтому пересекались мы редко, и о его проблемах я даже не догадывался. Знаешь, что мы забыли?» Леонид вдруг повернулся ко мне и с искренней досадой хлопнул себя по лбу ладонью. «Что?» Я растерялся. Зная лишь в общих чертах, что они наскребли, я не мог понять его огорчение. «Лопаты, Вась! Лопаты мы забыли! Совсем! Ни одной!» Я сначала не понял, при тут лопаты. Но когда вспомнил, что представляет собой вход в хранилище, осознал, что Леонид прав, и повод для расстройства имеется. В салоне зашевелились, заскрипели сиденья. Люди, оглушенные полетом и пережитым ужасом, начали приходить в себя. В проеме двери кабины показалось лицо Андрея. «Можно выходить?» — спросил он. И вот он резко контрастировал с общей атмосферой. Я, конечно, не психолог, но он явно не выглядел как человек, только что бежавший от смерти. На лице не улыбка даже, а какое-то лихорадочное оживление. Глаза блестели азартом. Словно он не бешенец, первооткрыватель, вступивший на новую Землю. Я, разумеется, тоже был рад, что мы живы и выбрались, но мой порядком побитый организм, Рёбра ныли, голова гузела, лицо распухло. отрез отказывался разделять его энтузиазм. Пока летели, адреналин притуплял боль, а сейчас она накатывала волнами. «Давайте с Олегом на разведку. Надо глянуть, что там с входом в подземелье». Отреагировал Леонид. «Остальные здесь обустраивайтесь. Пока не найдём убежище, это наш дом». «Честно говоря, мне такой расклад был только на руку». Хотелось просто сидеть, не двигаться, дать телу передышку. Тем более в самолёте пока тепло и можно расслабиться. Вот только у жены моей были другие планы. Она, подхватив свой ридикюль, прочный металлический короб от патронов, в котором хранился её бесценный набор инструментов, бинты, антисептики и скудный запас лекарств, уже стояла у двери в салоне. Чуть позади и тяжело душа, сын бережно прижимал к груди окровавленный свёрток с творёнышем. «Здесь темно для работы», — коротко объяснила Аня, кивнув на свёрток. «И тесно, не развернуться», — добавил сын. «Ну что ж, делать нечего. Героя, спасшего моих детей, надо спасать». Молча, преодолевая боль в ребрах, я поднялся с кресла. Каждое движение отзывалось тупым ударом где-то внутри. Вышел вслед за Олегом, помог спуститься на снег жене и сыну. Ближайшее укрытие — длинная шестнадцатиэтажная панелька, до неё метров двести. Обшарпанный подъезд встретил нас скрипом единственной уцелевшей петли на покатившейся двери. Внутри пахло пылью, холодом и тлением. Знакомый запах мёртвого города. Ветер гулял по пустым шахтам лифтов и лестничным пролётам, издавая протяжный, тоскливый вой. Под ногами хрустел мусор. Осколки стекла, обрывки обоев, куски штукатурки ощущение полной безжизненной пустоты усиленная гулким эхом наших шагов кое где еще сохранились таблички с номерами квартиры и кнопки звонков покрытые толстым слоем пыли в квартиру на третьем этаже я выбрал ее из-за почти целого окна в одной из комнат зашел первым двери давно не открывали ее заело пришлось опереться плечом ржавые петли пронзительно взвизгнули внутри Царство разрухи, замерзшее во времени. Крашенный коричневого пола в коридорчике был покрыт толстым слоем серой пыли и усеян мусором. На стенах — обои в цветочек, местами обвисшие лохмотьями, местами сотранные до штукатурки. Под потолком — пустой плафон с торчащими проводами. Планировка незнакомая. Небольшой коридор. Направо — кухня, ванная и туалет. Прямо — зал, налево — спальня. Всё тесновато, по-спартански. «Нам нужно на кухню». В зале огромное окно было выломано вместе с рамой, и там вовсю гулял ледяной ветер, засыпая пол снежной крупой. Полы под ногами жутко скрипели и прогибались. Доски рассухались от времени и сырости. Крепление ослабли. В принципе, как и всё здесь. Заглядываю в туалет. Унитаз разбит вдребезги. На двери пустой держатель для бумаги. Сливной бачок, некогда висевший высоко на стене, Покатился и вот-вот рухнет, держась на честном слове и одном шурупе. В ванной неожиданно сохранившийся островок былого комфорта. Сама чугунная ванна, покрытая толстым слоем грязи, на целое, стояла на месте. Над раковиной висело большое зеркало в алюминиевой рамке, грязное, в паутине, с отколотым нижним углом, но оно было удивительно. Закрыв дверь в ванную, прошел дальше, на кухню. Здесь относительно тихо, и, главное, целое окно, пусть и покрытое слоем грязи и ини изнутри. На полу валялась столешница без ножек, в углу деревянный табурет. Ни плиты, ни раковины, только на стене криво висит полка для посуды, пустая. Зато здесь заметно теплее, чем на улице. Градусов на 10. Возможно, просто потому, что не дует. Света из окна, даже замутнённого, было достаточно. А если протереть стекло… Я потянулся рукавом куртке смахнув слой пыли и паутины с внутренней стороны. Стало гораздо светлее. Столешницу смахни и положи поровнее. Появилась в дверях Аня. Ее голос был спокоен, деловит. Она уже сняла варежки и расстегнула куртку, готовясь к работе. Сын, тяжело дыша, шел следом. Ищу чем вытереть пыль со столешницы, но вокруг лишь голые стены и мусор. Поэтому снова опуская в ход рукав, энергично смахивая серый налёт и рапортую. «Готово!» Прижимаясь к стене, освобождая пространство у импровизированного операционного стола. Каждый вдох давался с трудом. Рёбра напоминали о себе. Аня осторожно развернула окровавленную тряпицу. Питомец был жив, но дышал прерывисто, с хриплым бульканием. Тряпка пропиталась тёмной, почти чёрной кровью. Из видимых повреждений... Полевая рана в боку. Чуть понеже линии хребта маленькое аккуратное входное отверстие, из которого всочилась алая пена и голова. То, что творилось головой, было страшно. Казалось, что ему снесло полчерепа. Огромная рваная рана зияла выше правого глаза, обнажая что-то темное и мокрое, смешанное с забегшейся кровью и клочьями шкуры. Но он дышал. Значит, цеплялся за жизнь. Значит, шанс был. Еще немного Аня наклонилась над зверем. Её пальцы с поразительной нежностью коснулись края страшной раны на голове, оценивая повреждение Её лицо было сосредоточено. В глазах не страха, а холодная профессиональная решимость хирурга, видящего задачу. Мы молчим и смотрим. Отвечать не надо. Я усвоил это правило давно. Мешать нельзя. Лучше стать частью стены. Аня открыла свой металлический сундучок с глухим лязгом. Внутри, аккуратно разложенные в отделениях, лежали инструменты. Скальпели, зажимы, пинцеты, хирургические ножницы, шовный материал. Всё чистое, насколько это возможно в наших условиях. Покопавшись, она достала длинный зажим с кремольера и острые хирургические ножницы. Держите им челюсть крепко. Её команда прозвучала коротко и жёстко. Он может дёрнуться. Естественно. Держать это полумёртвое, но всё ещё невероятно сильное чудовище мне не хотелось. Я понимал ещё собаку на прививке подержать или кабана при кастрации, но возмущаться буду потом. А пока, скрипя зубами и скрипя сердцем, подхожу ближе, опускаясь на колени и брезгливо сжимаю твари челюсть. петли возьми, капроновую. Одними руками не удержишь». Сомнением, посмотрев на мою позу, Аня достала из сундучка моток прочной капрауновой верёвки. «Обиди его вокруг морды и затяни по челюсть. Потом концы под себя или под столешницу. У меня прямо-таки от сердца отлегло. Думал, сейчас он дёрнется, и мои пальцы превратятся в фарш. Я быстро, почти лихорадочно обернул верёвку вокруг мощной морды тварёныши. Затянул узел под челюстью. Пропустил свободное конце под угол столешницы и наступил на них ногой. Теперь его голова была надёжно зафиксирована. «Готов?» — спросила Аня, смачивая ватный тампон из фляжки со спиртами и обрабатывая им рану на голове. Резкий запах спирта ударил в нос. «Да, готов!» — ответил я, чувствуя, как напряглись все мышцы. От неудобной позы начала сводить ногу. «Давай уже!» «Готов?» — она еще раз переспросила, взяв в руки острый скальпель и короткие, мощные костные щипцы. Ее взгляд был сосредоточенным на ранее. «Это быстро, но ему будет очень больно. Смотри, не выпусти!» — предупредила Аня. «Да готов, готов!» — буркнул я, ерзая на коленях. Боль в ребрах усилилась. на того, что случилось дальше, я предвидеть никак не мог». Вот я, ещё всей тяжести тела, наваливаюсь на верёвку, фиксируя голову умирающего, казалось бы, существа. А в следующее мгновение я уже лежу на спине в пыли, оглушённый, смотря в потолок. Этот умирающий взревел, заглушая все звуки, и ударил задними лапами с такой чудовищной силой, что меня отшвырнуло как тряпичную куклу, на пару метров. Удар пришёлся в грудь туда, где и так болело. Воздух вырвался из лёгких со стоном. Аня осторожно поинтересовалась, не отрывая взгляда от раны. Она даже не дрогнула, продолжая работу. Я попытался вдохнуть, но смог только кивнуть, давясь ей, хватая ртом воздух. А туда разбилось дыхание. Я потихоньку ощупывал грудь и ребра, проверяя, не сломано ли что-то новое. Боль была дикой. Но сквозь неё я чувствовал, кости целы. Несомненный плюс толстой зимней одежды. Куртка и свитер приняли на себя часть энергии удара. Творёныш так и лежал без движения, лишь его бока судорожно вздымались. Он в отключке. Сознание потерял от боли. Прокомментировала мой немой вопрос Ани, не отрываясь от работы. Пулю из головы я достала. Она рикошетировала от черепа, сорвала шкуру и застряла в кости. Теперь надо вытащить вторую из тела. Это не так страшно. Возможно, он даже не почует. Мышцы не так чувствительны. По её словам, у этих существ запретельно высокий болевой порог. Но после такой реакции на анестезию я как-то засомневался в этом утверждении. Видимо, мои сомнения были написаны на лице. «Говорю же, не бойся». Продолжала успокаивать супруга, промывая рану на боку тем же спиртом. Творёныш даже не дрогнул. Пуля попала между рёбер. Застряла в мышцах. Ничего жизненного важного не задела. Будет быстро. А куда ему в голове пуля попала? Почему-то заинтересовался я, медленно поднимаясь с пола и отряхиваясь. Каждое движение давалось через боль. Выше правого глаза. Сорвала лоскут шкуры и застряла в кости. Было три пули, судя по ранам. Две просто срикошетели от черепа, оставив борозды. Это застряла. Идите колотить. а Вырвалось у меня. Он что? «Уже бронированный». Я не так часто стрелял вроде четворёныши, но когда это случилось всегда отмечал их феноменальную живучесть по сравнению с обычными животными. Надо будет её поподробнее расспросить потом. Должны же у них быть уязвимые места. Сердце, глаза, основание черепа. «Ты хочешь сказать, что пуля из калаша, выпущенная почти в упор, не пробила ему лоб?» Уточнил я, всё ещё не веря. Аня кивнула, сосредоточенно работая пинцетом в ране на боку. Черепная коробка у них очень толстая, многослойная, как броня, а кость невероятно плотная. Пуля даже выпущенного в упор может не пробить, особенно под углом. это вошла, но не глубоко, застряв в наружной пластине. Жёсткая. Им бы ещё мозгов побольше и вообще были бы идеальными машинами для убийства. Природа явно постаралась. «Ладно, уговорила. Что мне делать?» Согласился я и снова присел рядом с пациентом. Пока сидеть тихо, потом подавать инструменты. Разложив на чистом уголке столешницы всё, что может понадобиться, Аня достала тот же бутылек со спиртом и вылила примерно треть прямо на сияющую рану на боку. Создалось лёгкое шипение Я невольно вздрогнул, даже представить больно. «Говорю же, не почувствует он этого сейчас». Шок, потеря крови. Успокоила она меня. Я так уже кучу раз делала, когда его лечила. Помнишь, в каком он был состоянии? Сплошное месиво. Но и в процессе пришлось изучить. Когда тварёныш попал к нам, он был изранен так сильно, что я сперва не понял, кто это передо мной. Сплошной кровавый комок с перебитыми лапами. Аня выходила его и за месяцы лечения досконально изучила его анатомию и реакцию на боль. Поверю на слово. пробормотал я. Что первым подавать? Скальпель? Я должна сделать надрис. Потом вставлю расширитель, но здесь проходит сосуд, поэтому его нужно лигировать Принялась быстро перечислять Аня, но я её перебил. Не надо мне объяснять. Ты просто скажи, что, как и называется, и я буду подавать. Согласившись, она приступила к операции. Первым в дело пошёл скальпель. Его Аня взяла сама. И, сделав небольшой надрез, передала инструмент мне. Затем, вооружившись толстой полукруглой иглой и чем-то вроде лески, в нескольких местах продырявила тваренышу шкуру и, пропустив через них леску, завязала торчащие концы на какой-то замысловатый узел. «Это называется наложить лигатуру», — объяснила она, снова берясь за скальпель. «Сейчас я разрежу дальше. Твоя задача — убрать кровь по мере ее появления, ты понял?» Я кивнул. Противно захрустела разрезаемая плоть но кровь не пошла. И Аня довольно улыбнулась. Снова протянула мне скальпель и попросила щипцы. Я передал. Тут пуля тоже попала в кость. Одной рукой она давила на край ран и, елозив внутри щипцами, объясняла свои действия. Скользнула по ней и, потеряв скорость, застряла в мышцах. «Вот». Вытаскивая зажатую щипсами пулю, наконец, выдохнула Аня. Теперь только зашить. «Василий! Аня!» Голос Леонида, усиленный гулким эхом подъезда, прорвался сквозь тишину квартиры. «Вы тут?» Найти нас действительно не составляло труда. Свежие следы на снегу вели прямо к подъезду. Я прошёл соседнюю комнату, ту самую с выдранным окном и старым диваном. Откинул полуразрушенную фанеру прикрывавшую проем, и высунулся наружу. Внизу у подъезда стояли Леонид и Олег, кутаясь в воротники телогреек. «Чего надо?» — крикнул я вниз, слегка хриплым от напряжения голосом. «Входи в ангар!» — крикнул в ответ Леонид, поднеся руки к арту рупором. «Завален по самое не хочу. Копать начнем. Решили обосноваться тут, на готашке. Есть нормальная квартиры?» «Надо бы местечко подыскать». «Квартир тьма», — отозвался я. «Во всех подъездах. Двери целые есть. Кое-где мебелишка осталась. Столы, стулья, диваны». Я кивнул остоявший диван, потрепанный, с портертой опивкой, но целый. «Выбирай любую. Искать особо не надо. Везде примерно одно и то же». Леонид махнул рукой в знак того, что понял, и они с Олегом зашагали к соседнему подъезду. Я вернулся в операционную. Аня уже заканчивала накладывать швы на рану в боку, быстрыми, уверенными стежками. Рана на голове была уже обработана и тоже стянута несколькими швами, выглядевшими жутковато на фоне обнажённой кости. «Давайте перетащим его в ванную», — предложила она, отстригая нить ножницами. «Там тихо и темно. Для него это лучше. И дверь закрывается». Она не говорила вслух о главной причине о необходимости скрыть истинную природу нашего пациента. Для всех остальных под окровавленной тряпкой была просто крупная пострадавшая в схватке собака, спасшая нам жизнь. Я понимал логику. Паника, непонимание, страх перед неизвестным существом могли разрушить доверие в нашей группе беженцев, хотя мне претела эта ложь, спорить я не стал. Сейчас важнее было сохранить мир и дать тварёнушу шанс. Взявшись за углы столешницы, мы с сыном потащили его через узкий коридор в ванную комнату. Протащить в дверь было сложно, еле втиснулись. Внутри место притык, а зато темно, тихо и относительно тепло. Даже если кто-нибудь заглянет, в полутьме он сойдет за крупного пса. «Надо сюда снега принести, когда очнется», — задумчиво сказала Аня, осматривая тесное пространство. Поставим миску и чем-нибудь накрыть его получше. Она поправила окровавленную тряпку, которой он был прикрыт. Нет ли тут старого одеяла, покрывала? Хоть какого-то тряпья. Я вышел из ванной и внимательно, как впервые, осмотрел квартиру. Пусто. Голые стены, пыльный пол. Диван, табурет — вот и вся мебель. Ни шкафов, ни тумбочек, где могло бы что-то заваляться. Одеял не видно. Пойду по соседним квартирам гляну. Может, повезет. Предупредив их, я вышел в подъезд. Морозный воздух ударил в лицо после относительного тепла квартиры. Эхо шагов гулко разносилась по бетонной пустоте. Недолго думая, я толкнул соседнюю дверь. Внутри планировка была иной, просторнее. Небольшой холл с четырьмя дверьми. Сразу справа — кухня. Вперед и направо — маленькая спальня. Прямо зал. Налево, через короткий коридорчик, ещё одна спальня. Туалет и ванная тут же, в холле. Разруха царила и здесь, но следы мародёрства были ещё заметнее. На кухне кто-то содрал кафельную плитку со стен, оставив грубые шрамы штукатурки. В маленькой спальне уцелела лишь старая железная кровать без сетки и лакированная тумбочка на тонких кривых ножках. Явный раритет из 60-х. В зале, к удивлению, стоял крепкий деревянный стол, а на стене висели пустые книжные полки. Но больше всего моё внимание привлекли тяжёлые пыльные шторы, намертво примершие к полу огромного разбитого окна. Кто-то пытался сорвать их вместе с гордины, но оторвал лишь часть. Основное полотнище так и осталось вмершим в ледяную лужу подоконника. Ткань была грубая, плотная, типа гобелиновой, тёмно-синяя. Выцельшая и густо покрытая пылью, но целая. Я навалился на край полотнища, дернул силой. раздался неприятный рвущийся звук, но большой кусок, метра полтора в длину и в ширину, все же оторвался. Остальное таки осталось в плену льда. Я скомкал добычу, тяжелую и пыльную, но теплую на ощупь. «Вот, такая пойдет?» — спросил я, возвращаясь в ванну и протягивая Ане синий лоскут. довольно плотная. «Да, отлично. Спасибо». Она искренне обрадовалась, принимая тряпьё. Осторожно, стараясь не потревожить раны, накрыла тварёныша этим импровизированным одеялом, подокнув края под его бок. Её движения были полны неожиданной нежности. «Ты думаешь, ему холодно?» Не удержался я, наблюдая за её заботой. В душе кольнула странная ревность, смешанная с сомнением. Это существо пережило морозы в дикой природе. Неужели ему нужно укрытие в помещении? Нет, не холодно. Она погладила грубую ткань на его боку. Но темнота и укрытие дают чувство защищенности. Даже таким. А еще она понизила голос. Если кто заглянет сюда случайно, подумает, что по лежит просто большая собака. Не станет приглядываться. Надо скрыть его. Особенности, пока он не окрепнет. Нам всем будет спокойнее. Наверное, ей логика была верна, нас скрытность всё равно напрягала. Ладно, вздохнул я. Но я считаю, надо рассказать Леониду и Олегу, хотя бы им. Они свои, имеют право знать, кого мы прячем и кто нас спас. Расскажу. Обязательно расскажу. Согласилась Аня, убирая последние инструменты в коробку. Только не сейчас, не здесь и не в таком виде. Она кивнула на спящего творёныша. Пусть сначала придет в себя, окрепнет. Когда они увидят его живым, не таким жутким, тогда и поговорим. «Посели?» Опять закричали снизу. К подъезду опять пришли Леонид с Алигом. Я сразу направился вниз навстречу. «Ну что тут?» «Есть как-то нормальная». Успев дойти до площадки второго этажа, остановились они. «Смотря что, понимать, под нормальными», — обтекаемо ответил я здесь в каждом подъезде почти полсотни квартир и все одинаковые роль играет этаж количество комнат наличие дверей и окон олег не так давно бросил трость но ещё хромал видимо поэтому стоял уперев руки в колени и шумно отдыхивался а выпрямившись удивил здоровиным фингалами из заклеенной лекопласы рембровью чего не поделиликосился ян леонида да не он это упал я «Ладно, хоть глаз цел», — хмыкнул Олег. «Скользко там, не рассчитал немного». «Ясно. Под ноги смотри, а то такими темпами до конца недели не доживёшь». Улыбнулся я, почему-то радуясь, что не мне одному ходить с разбитой оружией. «Так что решай, мужики», — поторопил Леонид, явно не в настроении для шуток. «Я вспомнил старые, ещё мирные истины». При покупке квартиры люди старались брать что-то посредине дома. В пятиэтажке третий этаж. В девятиэтажке пятый. У нас тут шестнадцать этажей, значит, по логике оптимально восьмой или девятый. «Не», — скривился Олег, глядя на бесконечную лестницу, уходящую вверх. «Я на девятый пешком не попру. Без лифта. Это ж ад. Нога отвалится». «Я тоже против», — тут же поддержал Леонид. Во-первых, Олегу реально тяжело будет. Во-вторых, всем нам тащи туда детей, и вещи, воду. А в-третьих, и это главное. Чем выше, тем заметнее дым из печки. А без тепла мы тут все за ночь дуба дадим. Маскировать дым с девятого этажа нереально. Привлечем кучу внимания. Да и временно на это. Найдем лопаты, откопаем подвал. И там уже до весны обоснуемся. Вставил Олег не дай бог оежшка как на чумнова посмотрел на него леонид у меня жена в станице осталась дом можно сказать полная чаша я тут долго торчать не собираюсь никаких конкретных планов на будущее мы пока не строили не было ни времени ни сил но я внутренне не разделял леонидова оптимизма оно конечно понятно никому не хочется бросать насеженные места дом привычную жизнь но то что произошло Перечеркивала всё. Думаю, о возвращении в ближайшее время можно забыть. А то и навсегда. Те ублюдки теперь у власти, а мы для них предатели и убийцы. Естественно, сейчас на холодной площадке, в полуразрушенном доме, затевать этот тяжёлый разговор было не время и не место. Давайте эту тему пока оставим. резона предложил я. С хатой решайте. Если восьмой-девятый отпадает а на второй слишком низко опасно, значит, логичный компромисс пятый этаж. Не так высоко, не так низко. Поднимаемся, выбираем конкретную квартиру и начинаем обживаться. Молча переглянувшись, мужики потащились наверх. С непривычки оно тяжело, конечно, тем более мы все понемногу лет живем на земле, и преодолением лестничных маршей давненько не занимались. Поэтому, когда наконец дошли до нужного этажа, дружно осознали, что даже пятый,